«Жизнь в альтернативном мире с нуля» озвучена специально по заказу группы Резеро. Данное произведение лицензировано из Тарикомикс. Его можно приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Том 2 глава 3, часть 9. Просыпаясь с громким волнением, вредно для сердца. Субару очнулся и рывком сел, откинув одеяло. Часто и тяжело дыша, он вытянулся перед собой,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 Глядя на целую невредимую руку, он чувствовал, как его сердце заходилось. На руке не было ни порезов, ни ссадин, исчез даже след от укуса деревенской дворняги. Я снова назад вернулся. Меня снова вернули. Схватка с судьбой была проиграна. Он вновь был отброшен во времени, в прошлое. Впрочем, можно было сказать, что Субару даровался еще один шанс взять вот такой вот реванш. «А, прошу прощения», — сказал он, когда наконец-то поднял голову, осмотрелся и увидел шлужанок-близнецов. «Доброе утро». Девушки стояли в углу комнаты, тесно прижимаясь друг к другу а точнее приклеенные, видимо, прибуждение Субару, сопровождающиеся громким криком, привело на них неизгладимое впечатление. В ответ на неуместное приветствия служанки не промолвили ни слова. Юноша растерянно прочесал затылок, соображая, что же делать дальше. Без сомнения, его попросту не помнили. От такой догадки у Субару снова защемило в груди. Не обращая внимания на боль, он улыбнулся. Улыбнулся как можно дружелюбнее, вложив в улыбку всю свою искренность, на которую только был способен. Может быть, Рам и Рэм его и забыли, но он-то их прекрасно помнил. Извините за причиненное неудобство. Субару спрыгнул на пол и, приняв свою любимую позу героя, сообщил. «Меня зовут Нацике Субару, и я снова готов ринуться в бой». Служанки ошарашенно наблюдали за его странными действиями. «Кстати!» — продолжил он, будто бы ничего и не было. «А сколько сейчас времени какой сейчас день?» Жизнь с нуля в поместье графа Розвеля началась для него уже в третий раз.